Глава седьмая. От исследования к столкновению. «Эй, давайте сюда! Посмотрите!» Услышав голос Чака, все поспешили к нему. Они уже были в шаге от выхода, и сюда попадал свет снаружи. Они погасили лампы и посмотрели, куда указывал Чак. Что на территории людей, что демонов, должно было находиться поселение гномов. И это было место, где кто-то жил. Но лишь поэтому Чак бы их не позвал и все сразу поняли, почему мужчина их предупредил. «Никого нет», – пробормотал риц «Здесь вообще ничего не было, хотя этого они и ожидали». Пауки жили в тоннелях, но, скорее всего, напали на поселение и увеличили свою численность. Но тогда бы они увидели их здесь, а ещё гнёзда из паутины, однако в поселении не было вообще ничего. «Перебили всех и ушли куда-то», – сделал предположение Риц. Но Лепис покачала головой. «Но тогда бы хоть паутина осталась. Если бы пауки на какое-то время задержались здесь, то были бы следы. Но, как они могли видеть, здесь никого не было, как и следов паутины». «То есть сюда пришли не пауки?» Сам не веря в это, неуверенно сказал Чек и съёжился, когда все направили на него холодные взгляды. «Что не думай, пауки из туннеля должны были пройти здесь. Но почему тогда здесь так тихо?» Услышав слова мужчины, спросила Гула, и, конечно, никто не мог ей ответить. «Смысла обсуждать нет. Давайте разведаем», — сказала Риц вскоре после вопроса женщины. Догадок и ответов не было, и оставаться у входа тоже было ни к чему. «Если здесь никого, будем дальше искать. А если есть, схватим и расспросим о том, что случилось. Если он сможет рассказать», — вмешался Роран, а все переглянулись и бессильно улыбнулись но все были согласны с тем, что пока они всё не изучат, не узнают, что произошло. Покинув тоннель, они вошли в деревню гномов, а их исследование внезапно зашло в тупик. «Ничего не осталось», — сказал Роран. «В деревне и правда ничего не было. Они нашли следы сражения и пятна крови, но ни трупов, ни следов пауков не было. К тому же пропали все товары и продукты, никаких улик. Ещё они нашли остатки костра и следы, Однако поселение гномов было аккуратно вымощено камнем, так что даже Чак не понял, что это были за следы ног. Осталось бы хоть что-то, они бы могли сделать какую-то догадку, но раз не было ничего, то и думать было не о чем. Поискав какое-то время, они пришли к выводу, что тут ничего нет. «Думаю, нам лучше поторопиться. Не можем же мы вечно здесь прохлаждаться», сказала Риц, глядя на небо. Когда они закончили осмотр, небо стало алым. И скоро уже настанет тьма. Если они слишком затянутся следованием деревни, то на другую задачу его останется меньше. На этом основании Риц предложил отказаться от дальнейших поисков: Прости, Дик, мы пришли сюда не для того, чтобы выяснить, куда пропали жители. Ничего. В голосе Гнома не было убедительности, но он понимал, что не сможет заставить ни одну из групп выполнять задание, которого нет, потому ему оставалось лишь согласиться со словами Рица. Раз исследовать не будем, предлагаю уходить из этого жуткого места. Не возражаю. Скоро ночь, и пустые дома могли сойти для ночлега. Но при условии, что жители куда-то пропали, оставаться здесь на ночь не хотел никто. Значит, здесь и расстанемся. Ждём три дня до полудня, начиная с завтрашнего утра. Если вернётесь, назад пойдём вместе. Всё устраивает? Да. Мы всё равно глупить не собираемся. «Пройдёмся тут неподалёку». «Вот и хорошо. Могу дать совет. Если разобьёте лагерь неподалёку, а костре может не волноваться. Демоны сюда не заходят, а даже если заметят, подходить и проверять не будут. Тут они довольно безалаберные». Ророн подумал, что им это на руку, и посмотрел на Лепис. «Просто у демонов не так много свободного времени», ответила девушка, не обратив внимания на взгляд Рорана. Хотя он посчитал, что это был ответный его вопрос. Может, это был секрет, но раз так говорил демон, то можно было считать это недопониманием. «Но мы пошли, и время уже позднее. Будьте осторожней, не делайте там глупостей. Увидимся, Роран!» «Спасибо за всё!» Они попрощались и направились в глубь территории демонов. Как Рица сказала, они зайдут поглубже, чтобы собрать информацию. Роран думал об этом, пока их группа растворилась в лесу. «Ну а мы что будем делать?» Убедившись, что их уже не видать, Арорен обратился к Лепис. Групп периц они невнятно ответили, что походят по границе, но на деле они шли домой к Лепис, чтобы узнать про его огромный меч, и дорогу знала одна лишь девушка. «Ну да. Хотелось бы сказать, что мы пойдём ко мне домой, но простите, у меня ещё есть дело». Виновата сказала Лепис, пытаясь понять, о чём она, Рорен спросил. «Дело? Выяснить, что здесь случилось?» Господин Ритц сказал, что демоны не заинтересованы приграничными землями, но они не могли не заметить отклонения и не выяснить, что происходит. Для Рорена и Ритца это были земли демонов, и их не волновало, что здесь происходит, если самих их это не касалось. Но для Лепис это был дом, и она не могла просто так оставить невыясненной причину происходящего. К тому же гномы помогли мне, когда я свою страну покинула. Я должна выяснить, что здесь случилось. «Какая ты сердечная!» «Ладно, остаётся лишь помочь тебе». Без девушки они всё равно не доберутся до её дома. Было очевидно, что им ничего не оставалось, кроме как помочь ей. Понимая это, Ляпис нахмурилась и почесала голову. Для демонов было верным решением выяснить, что здесь случилось, и раз уж Роран и Гула были здесь, было очевидно, что им придётся помогать. «Простите, я не знала, что так будет». «Да неважно это». Возможно, будет опасно, и девушка думала, что не стоило вмешивать их. И пока Лепис говорила, её прервала гула. Небо было ярко-алым, и значит, скоро наступит тьма. Парочка посмотрела на то, как женщина точно потянулась пальцем к небу, а потом посмотрели ей в лицо, пытаясь понять, о чумана. «Скоро уже солнце сядет. Если мы собираемся разбить лагерь, то лучше уж сделать это в поселении. Если что-то есть, то ночью оно и появится. А если нет, то значит тут безопасно. А может и так. Простите, что втягиваю вас в это». Лепис это не нравилось, но Гула ей улыбнулась. Улыбка была зловещей, так что Роран напрягся, а Лепис отодвинулась, но Гула тут же избавилась от зловещего выражения. «Шучу я, шучу! Просто Лепис нечасто что-то такое милое говорит. Но чего ты так зло смотришь?» После той улыбки Лепис уже не могла реагировать, как обычно. Если Гула была не против, девушка переживала ещё и за второго человека. «А ты что скажешь, господин Роран?» То, что пойдёт вместе с нами. Да и можно что-то новое для разнообразия попробовать, сказала Гула. Алепис посмотрела на Рорана. Конечно, с их точки зрения он мог показаться более слабым, и против фактов не попрёшь. Постараюсь не мешаться. Это всё, что сказала Роран. Алепис задумалась, а потом подняла голову и обратилась к товарищам. Вот как. Простите, что так вышло. Но составьте мне компанию и переночуйте здесь со мной. Ещё раз попросила девушка, а Рорен и кивнули ей.